Рич, нашли тоже отговорку. Что они могут внушить? Ради что? Легко, мерзиани. А здесь действовала рука опытная. Вы меня понимаете? Понимаете, под чью дудку То-то. Вот, у вас есть знакомый, Печенягин. Он анекдот рассказывает, так? Да как все в курилке, сказал я. Как все, да не как все. К примеру, Какой процент среди рассказываемых анекдотов посвящен именно кровососущим, не пробовали подсчитать? — Если попробовали, то убедились бы, что процент этот непомерно высок. А вот это он вам рассказывал, как они с морозой диван назад в квартиру затащили. — Ну, рассказывал. — А под морозом что имеется в виду? — А под диваном-то кто? — Не делайте удивленное лицо. Да и сами вы. Вот на вас тут целый ряд заявлений поступило сигналов. Ходит, мол, по управе и распространяет анекдоты про Рюрика и Марика. Я не имел вот такой наглости. Невинный вроде бы анекдот. Но он противопоставляет Марика Рюрику. Он бросает тень на их исторически сложившиеся взаимоотношения. Пожалуй, следует сообщить о ваших делишках, куда следует. Так я же от Страмцова пролепетал я. — Ну и что? — спросил Сергей Сергеевич и выпустил сигаретный дым прямо мне в лицо. — А в самом деле? — Ну и что? — подумал я. — Сколько можно за этого Струмцова прятаться? Да ему грош цена, стромцову, этому, ихнему. Да плевать я хотел на вашего стромцова закричал я. — Кто он такой, Твор Струмцов? — Проходимец. Такой же, как все вы тут... Да вы знаете, кто я сам-то такой. Я Колесников Геннадий Лорионович, мастер участка сборки. Ясно он, Колесников я, Колесников. Никогда в жизни моя фамилия не производила на человека такого убийственного впечатления. Сергей Сергеевич побелел, выключил лампу. Сигарету, из которой давеча дымил, мне в лицо затушил, а, собственный дерзкий язык потом замахал ручками вокруг моей головы, устраняя дым. — Только не волнуйтесь, только не волнуйтесь, — повторял Сергей Сергеевич, — дадим справку на отгул. Билет на Пугачеву, дачный участок, десять соток, арабский гарнитур. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Колесников я... Сергей Сергеевич заметался по кабинету, В поисках чего-нибудь хорошего, чтобы отвлечь мне, но ничего хорошего у него в кабинете не было. Тогда он ухватил плюшевую штору и стал обмахивать меня свежим воздухом. От этого над окошком выскочил гвоздь, гордина сорвалась и ударила Сергея Сергеевича по голове. Я удовлетворенно улыбнулся, но ненадолго другой припозднившийся конец гордины окрыла меня. Идея фикс. Очнулся я от прикосновения к лицу, чего-то медицинского. Милая женщина в белом, почти что Юлия Белянчикова, гладила меня по губе ваткой с наштырем. Я стал отплевываться и совсем пришел в себя. — Как вы себя чувствуете? — спросил врач. — Превосходно! — сказал я. — Только по ночам донимают. — Я знаю, — кивнула она. Я ознакомился с историей вашей, то есть с вашей историей. Разумеется, то, что произошло в ночь с пятого на десятое, это ужасно. Я лежал на столе в том же кабинете. Было очень светло из-за сорванных штор. Я посмотрел вниз. Плюш лежал на полу, по нему пробегали будто бы волны, то навел выползти тоже очухавшийся Сергей Сергеевич. — А они часто досаждают вам? — спросил врач. — Часто, — сказал я. Может, медицина поможет? По ночам, уточнил врач. По ночам, — подтвердил я. А они ползают по вас, то есть по вам, ползают, — вздохнул я. А у них есть ручки и ножки, — спросил врач и приблизил ко мне свое милое лицо с ясными глазами. — Есть, конечно, — сказал я, закрыл глаза и ручки, и ножки, вернее, лапки, и пытался взять ее за руку. Она не позволила, еще приблизившись, прошептала, — они не кричат при этом тоненькими голосами, — ты наш, ты наш, мы убьем тебя. Так вот к чему -то...